Глава восьмая. Про женскую верность и разведывательные мероприятия. Легко сказать перебежками, если с координацией все нормально. Но в нашем партизанском отряде был Андрюха. Из Андрюхи шпион, прямо скажем, никакой. Поэтому перебежки выглядели так, словно голодный медведь-шатун ломится по лесу в поисках жертвы. Братец будто специально производил шума за всех троих. «Я тебе сейчас сломаю ноги. Обе!» – пообещал Матвей Егорыч братцу, когда тот в очередной раз споткнулся и полетел в кусты с громким треском. «Ты нам все мероприятие портишь. Вот знаешь, Андрей, я бы не пошел с тобой в разведку, потому что ты, этот, гипопотам. Федька до сих пор не заметил слежку и Андрюхину кувыркании только потому, что сегодня была пятница. Несмотря на присутствие большей части населения Зеленух в клубе, село все равно жило своей активной жизнью. Просто если в рабочие дни народ уходил на отдых раньше, и деревня засыпала, то сейчас было слышно с разных концов огромное количество звуков. Где-то раздавались голоса, где-то смех, где-то даже играла гармонь. Хотя несколько раз Федор все же оглянулся. Наверное, услышал треск, но, не заметив ничего подозрительного, снова топал вперед. К счастью, дед Мотя, будто при этот момент, падал в траву громким шепотом, отдавая нам приказ «Лежать!». Либо мы сами успевали присесть за полисадником очередного двора. «Я чего-то не пойму, куда он идет!» протянул Матвей Егорович задумчиво, глядя на Федькину спину. Мы как раз высунули головы из очередных кустов, сидя на корточках за ними. А вот я, в отличие от своих напарников, очень даже понимал направление Федькиного движения. Он уже был напротив Лидочкиного дома. «Если Федька сейчас свернет...» Федька свернул, приблизился к калитке, открыл ее и вошел внутрь. «Твою мать!» Я плюхнулся на задницу, Облокотившись спиной о забор чьего-то полисадника. не понял. Это же Литки, бухгалтерши дом. Дед Моти устроился рядом, пялись в темноту. Это что же? Я просчитался? Думал занервничать и пойдет туда, где его подельник. Ясно же, не один федька это провернул. Часы, говоришь, в саду забыл. А Литка тогда при чем? Не просчитались вы? И не в саду забыл, сбрехал я. Не хотел правду говорить. Я провел ладонью по лицу. Блин, неприятно! Охренеть, как неприятно. Не сказать, что сильно переживал этот момент. Не было удара подыхали, кинжала, вонзенного в спину. Однако все равно стало муторно. Естественно, еще в ту минуту, когда мы таскали шпалы, и я вспомнил, где снял часы. Уже предполагал возможный расклад. Чего уж там голову ломать. Все яснее и ясного. Не надо обладать талантами Шерлока Холмса, чтобы разобраться в ситуации. Как минимум, Федька бывает у Лиды дома. Причем достаточно свободно. Он мог взять часы сам. Но тут вопрос. За каким хреном Федька бы оказался в ее спальне? Ответ очевиден. За тем же, что и я. Причем сразу после моего ухода. Ну, хотя бы я был первый. Как максимум, Лидочка вообще принимала непосредственное участие во всей подставе. И тут снова возвращается вопрос, хера ли? И опять приходит в голову тот же самый ответ. Кружится бухгалтерша с Федором. Вот что, в обоих случаях. Вот уж точно, думаю, вряд ли он вынудил ее шантажом и угрозами. Это смешно. Сразу возникает следующая, очень логичная, по моему разумению, мысль. А в какой очередности были события? Сначала Лида запала на меня, а потом подключился Федька? Или? Или вообще с самого начала все было по Федькиной просьбе? А что? Вполне может быть. Он приревновал Наташку и попросил бухгалтершу вмешаться, чтобы убрать конкурента, типа того. Если у них свободные отношения чисто потрахались, разбежались, а других там быть не может, то Лида могла согласиться. «Погоди!» Матвей Егорыч оторвался от полисадника и развернулся ко мне лицом. «Ты! Ты что, с Лидкой спутался?» Я молча пялился в пустоту. Что сказать? Ситуации яснее некуда. Ох ты ж, мляха-муха! Дед Моти приподнялся, посмотрел на Лидочкин двор, убеждаясь, об одном ли и том же мы говорим, а потом повторил. Ты слиткой, Молодец! Ты слиткой". Да, Андрюхе, наконец, дошло. «Ты с а сам мне за Клавку мозги компостировал». Братец стоял перед нами с Егорычем, возмущенно прожигая меня взглядом. Только что дым из ноздрей не шел. «Андрюх, вообще сейчас не время выяснять, кто с кем». Настроение было отвратительное, догадка подтвердилась. Но я был бы гораздо больше рад случить обратное. «А Клавка при чем?» О, -о, -о, О! Дед Моти на минуту завис, соображая, а потом вскочил на ноги. Он переводил взгляд с меня на Андрюху и обратно. Ты, с Клавдей, Матвей Егорович ткнул пальцем переростку в грудь. Вот же ж колотить. Жорик с литкой, Андрюха с клавкой. «Оба вы молодцы, парни! А я все думал, если Жорик в курятнике сидел, то ты там зачем оказался? А оно вон как выходит! Ну, вы даете!» «Знаешь что?» — братец прямо распсиховался конкретно. «Тоже мне, комсомолец! Рассказывал про мораль, а сам вон с замужней бабой связался. Клавка хоть без мужика». — Да погоди ты! — Матвей Егорыч снова развернулся к двору Лидочки. — Так это, получается, она и есть подельник? Значит, и Федор? тфу ты! Прошмандовка! Слышишь, Жорик, не переживай! Я пожал плечами, в принципе, в глубине души, полностью соглашаясь с дедом Мотень. У меня к бухгалтерше вообще не было ничего серьезного, никаких чувств, кроме сексуального интереса, это вполне понятно, но мужское самолюбие было уязвлено, причем сильно. Не привык я подбирать за кем-то, и делиться тоже не привык, уж тем более не привык, что баба из меня лоха делала, ясен хрень. Оставить это просто так теперь не могу. Значится, парни, Слушай мой приказ. Сейчас ты, Жорик, идешь в наглую к ней и задаешь все вопросы в лоб. Понял? Тем более, организатор в данный момент улитки. На месте, так сказать, вот и поймаешь, так сказать, с поличным. Дед Моти решительно стукнул меня по плечу. Чего сидишь? Вставай! Не сижу! Я поднялся на ноги. Предложение Матвея Егоровича показалось мне вполне годным. Во-первых. Действительно интересно посмотреть на их рожи, когда я сейчас заявлюсь. Во-вторых, наконец появится уважительная причина набить федьки борду, тем более, когда за спиной не стоят друзья, товарищи.